Глава третья. Паладины. Договорившись, что первые экспериментальные образцы брони будут готовы к завтрашнему утру, я отправился к своим паладинам, ожидающим меня в стороне. Вежливые, блин, и чего от них ждать? Я вот, если честно, думал, что мою сторону выберут Ольга и Семен. Всегда считал их самыми адекватными. Во всяком случае, Ольгу. Семеном-то посложнее история была. Но в последнее время он себя проявлял все больше с разумной стороны. Но они оба предпочли конкурентов. А эти двое... «Лена... Не дай бог, эта дамочка выбрала меня на самом деле по идеологическим соображениям. Что же я с ней буду делать?» «А Кирилл... Этот-то точно себе на уме. И это хорошо». Вот только я не понимаю его мотивацию, чего он добивается, и это уже опасно. Когда я все продумывал, то планировал, что может выработать две линии поведения. Одну для чужих и другую для своих. Но теперь, теперь придется играть роль от начала и до конца. Если люди ждут от тебя одного, а ты в любой момент можешь повести себя по-другому, Это может стать тем козырем, что когда-нибудь в будущем спасет тебе жизнь. Да уж, не думал, что дойдет до такого. Почему вы приняли свет? Не врать! Что будет, если наложить репутацию психа на репутацию хорошего парня? На вас будут смотреть с еще большей опаской, чем раньше. Ты мне нравишься. Если я вроде как хороший, то должен верить в такую глупость. Лена, похоже, решила, что моя стихия делает меня слабым. Что ж, время разрушать иллюзии. «Не врать!» Увидел этот прием у одного полицейского начальника. Рявкнуть и одновременно брызнуть слюной в собеседника. Выбивает из колеи капитально. «Я... и... не знаю...» Растерянно проговорила девушка. «Просто скажи правду». Переход от крика к спокойному голосу позволил ей расслабиться. «Мне всё равно, какая у тебя стихия, вот честно. Но я же видела, кто в нашем отряде что из себя представляет, и сила всегда оставалась именно на твоей стороне. Может быть, мои чувства — это обман, я не могу понять. Я же не ты, мне не разобраться, что истина, а что нет. Но в любом случае, я хочу быть вместе с тобой». Последнюю фразу она чуть ли не выкрикнула, сделав шаг мне навстречу. «Что ж, если отбросить в сторону воду...» то получается, что Лена посчитала меня приоритетным лидером. А свет или там тьма, ей все равно. В принципе, не худший вариант. Пока я не показываю слабость, она не нападет. Ха, вроде бы так говорил один старый знакомый, занимающийся разведением змей. Прекрати, я все понял. Получилось грубо. Но у меня тут еще второй последователь. И образ понимающего парня будет совершенно лишним. «Кирилл?» «Скажу сразу, ты мне не нравишься». Это он шутит? Или это серьёзная позиция? «Я просто не хочу быть мясом, серой массой. Можно назвать как угодно, но эти последователи тьмы, хаоса, бездны, все они вряд ли смогут превзойти тех, кто уже давно здесь и подмял под себя остальных. А вот свет...» «Да, это риск, непонятная и неизвестная сила, с которой я могу оказаться даже слабее всех тех, кого так презираю. Но в то же время это еще и возможность добиться большего. Такая хитрая и беспринципная тварь, как ты, никогда бы не пошла на сторону света, если бы тут не была скрыта сила». «Вот серьезно, я в шоке. Еще один перешел на сторону, скажем так, добра, исключительно из-за меня». И к чему были все мои старания с прокачкой, передачей лечения? Шучу, конечно. Без этой способности у ребят не будет и шансов в соревновании через три дня. А вот с ней уже не будет шансов у противников. Если, конечно, мы правильно подготовимся, а наши соперники не подкинут сюрпризов. Мне всё равно, как ты ко мне относишься. Замерший после своих слов Кирилл облегчённо выдохнул. «Вы оба хотите силы, и я покажу, как ее получить, но хочу раз и навсегда обговорить два правила. Первое. Мы не хаос, мы свет, и мои приказы не обсуждаются. Второе. Кругом одни враги, нет ни союзников, ни нейтралов. Так что все тренировки, все мои слова не должны выйти за пределы нашего круга. Я даже не буду спрашивать, согласны вы или нет. просто помните «Нарушите, и вы не просто будете отлучены от света, но и станете моими личными врагами». «Раз уж эта парочка так прониклась моей репутацией, будем использовать ее по полной». «И вроде бы пока получается», — смотрит преданно. «В глазах не тяне сомнения. Если повезет, то у меня могут получиться даже не паладины, а настоящие боевые фанатики. Кстати, интересная идея». Надо будет закинуть им в головы пару закладок на будущее. «И что мы будем делать сейчас?» Лена заметила, что я задумался и не выдержала. «Сейчас соберете припасов с собой на два дня и идем тренироваться». Улыбнувшись вслед двум тут же исчезнувшим фигурам, я задумался. «А куда же, собственно, их взять?» «Кладбище?» «Нет, уровень скелетов — это совсем не то, на что мне бы хотелось их равнять». Просто походить по лесу в поисках сильных противников? Тут очень велик риск не наткнуться ни на кого достойного, или же наоборот, попасться тому, против кого шансов уже не будет. А не неверие в свои силы мне нужно даже ещё меньше, чем их переоценка. Запретный город? Далеко, и туда нам пока ещё точно рано. Чисто теоретически можно было бы пойти на болото. Постоянно подлечивая друг друга, Лена с Кириллом смогли бы там продержаться, одновременно наработав командный опыт в исцелении и схватках с монстрами. Вот только не хочется мне давать кому бы то ни было подсказку, как пробраться туда, где сейчас в относительной безопасности припрятаны оба моих нангробия. Пусть уж лучше это место будет только моим. Кеша, я обратил внимание на тройку хауситов, направляющихся мимо меня к выходу из лагеря. «Чего тебе?» — попытался огрызнуться мажор, но его тут же остановили. «Ты чего-то хотел, кот?» Я давно думал, что свои улучшенные метки это парочка на набила уж как-то очень быстро. На обычных монстрах такого результата не получить, а значит, они нашли место получше, и было бы неплохо узнать туда дорогу. Но вот не нравится мне взгляд, с которым ко мне повернулся Иннокентий». Вроде бы и без вызова, но как будто сверху вниз. «Пожалуй, что да». Ну вот, как я и думал, стоило ему решить, что я о чём-то собираюсь просить, как во взгляде тут же мелькнуло презрение. «Что ж, парень, тебя ждёт сюрприз». «Я хочу, чтобы ни одна из сторон в совете не оказалась в полной заднице, как это сейчас происходит с вами». Самый мизер голосов, меньше всего последователей. А еще вы единственные, у кого до сих пор не заключен договор на поставку зелий. «Ты бы следил за словами!» Казалось, голос Кеши превратился в шипение. Но взять себя в руки у него все же получилось. «Что за договор?» «Ну, раньше все получали мои зелья бесплатно». Я безоруживающе улыбнулся. Но, учитывая текущую политическую обстановку, старому договору пришел конец. «Вопрос. Готовы ли вы платить стандартную цену за пять порций в день?» «Десять!» Опять влез мажор, и на этот раз его никто не остановил. А Кеша, наоборот, вопросительно посмотрел на меня. «Я же сказал, что условия стандартные». Хорошо, что они даже не задумались, а когда это я успел с остальными договориться? Всё-таки есть у хаоса и положительные черты. Вы либо их принимаете, либо нет. Пять порций зелья за мешок указанных мной трав. Плюс каждый день от вас ещё один необычный камень и указание места, где его нашли. «С травами согласен», — не стал долго думать Кеша. «А зачем тебе камни?» коллекционируешь скорее я исследую теперь уже я не стал спорить да тут и так все понятно с одной стороны помогать мне усилиться конкуренты хаусита не хотят с другой пока мы в отряде часть моей силы перепадет и им как сейчас получается с зельями главное чтобы они не узнали сколь малой частью я делюсь хорошо мы согласны дашь зелье вперед Все трое хауситов пристально уставились на меня. Вот бы им сейчас напомнить, с чего начался наш разговор. Почему бы и нет? а Вот пришло время и для моего главного вопроса. А вы тогда еще, в знак добрых намерений, поделитесь местом, где так быстро прокачались. Вот все просьбы и высказанные Посмотрим, как они теперь отреагируют. «Тоже хочешь мертвяков мочить?» Мажор хохотнул, я же продолжил молчать и смотреть на Кешу, прикидывающего, стоит ли мне что-то говорить или нет. Впрочем, учитывая, что в их месте для охоты водятся, судя по всему, порождение бездны, он не откажет. Использовал же диких монстров Петрович в запретном городе. Значит, и этих, не факт, конечно, но вдруг, сможет как-то приспособить, а усиление нашего бывшего лидера ни одному из нас не нужно. «Идти по дороге к кладбищу, где вы качаете новичков на скелетах. Прямо перед ним повернуть в сторону гор. Как доберётесь, вы видите крупный обвал. Его не пропускаете Наверху будет лаз в пещеры». Мне выдали краткую инструкцию. «Но учти, если встретимся внутри, то выбор лучшего места за нами. Мы остаёмся, вы уходите». «Хорошо». Я передал команде хауситов обещанное зелье и даже помахал ручкой на прощание. А что, удачно поговорили. Получилось заключить соглашение о поставке трав, создать прецедент для общения с Дашей и Петровичем и, помимо этого, мне еще будут искать камни для реализации плана, предложенного кузнецом. А жизнь-то налаживается. Еще бы разобраться с книгой про путь маски, полученной от лисы. Но вот только там внутри, помимо понятного названия, больше ничего не прочитать. Просто набор букв, и всё. Есть, конечно, надежда, что, прокачав интеллект, получится разобраться, но для этого нужно развивать характеристики и уровень. А это всё время, время, время. Как же его не хватает? Мы готовы. Моя бравая двойка из Лены с Кириллом вернулась, упакованная в собственную простенькую броню и рюкзаки с припасами. «Тогда выступаем. Мне тут как раз подсказали хорошее место для охоты». Указав направление движения, я пристроился в хвосте. Но прежде чем окончательно погрузиться в атмосферу предстоящего похода, я не удержался и открыл описание доставшейся мне стихии. Улучшенный обман. Уровень 1 активные ветки ученик лысова отряды торговцы считают вас учеником дэвида джонса два очка обмана в день путь света отряд считает вас лидером пути света десять очков обмана в день волк одиночка в отряде вас считают психопатом и маньяком одно очко обмана в день вот собственно и весь мой приток обмана Не скажу, что много, но, по крайней мере, я хотя бы понимаю, что со всем этим дальше делать. Конечно, будет не так просто, как раньше. Соврал и тут же получил награду. Но это естественно, что чем дальше, тем развитие становится сложнее. Только масштабная ложь, только то, во что люди готовы верить изо дня в день. И, пожалуй, есть одна вещь, которую можно будет провернуть, как только окажемся на месте. Если честно, я опасался, что мы можем заблудиться, но Кеша не соврал. Сначала горы, потом гигантский обвал. Всё это было просто невозможно пропустить. Так что не прошло и часа, как мы уже спустились в пещеру. На вид самые обычное творение природы. Выделяются разве что красные прожилки на стенах, да выкопавшиеся из кучи мусора то ли зомби, то ли скелет. «Уровень двадцать. Больше на таком расстоянии не разглядеть. Но и так видно, что эта тварь гораздо быстрее, чем те, которые мне встречались раньше. Вон как бросился в нашу сторону. А теперь внимательно смотрите, что вы можете получить в итоге». Я указал Лени с Кириллом на бегущего к нам мертвяка. «Свет — это не только лечение, но и очищающее пламя, которое в этом мире становится универсальным оружием». Мертвяк уже подобрался практически вплотную. И это был не тупой, прущий напролом скелет, наподобие тех, с которыми мы постоянно встречались до этого. Вместо того, чтобы не думая о тактике броситься сразу вперед, он замедлился, потом пару раз повернул в одну сторону, другую, выдерживая все время при этом безопасное расстояние. И только потом сделал резкий, как ему, да и, наверное, не прокачавшим ловкость до моего уровня Лени с Кириллом, показалось прыжок вперед. Сбить с толку. Вкладываю 30 очков выносливости в мертвяка передо мной, и еще недавно стремительная фигура неуклюже замирает. Кстати, на этот раз никаких трубок и колбочек. Я полностью перешел на ватки, пропитанные моими зельями на интеллект и выносливость. Смотрится, конечно, не так футуристично, но зато моя зависимость от алхимии становится не столь явной. «Очищающее пламя!» Под свой громовой рев активирую поток огня, и алые языки сначала неохотно, а потом все быстрее и быстрее принимаются за тело моего противника, стремительно обнуляя его жизни. И пусть хоть кто-то скажет, что это проявление магии, а не божественная сила. «Вот чёрт!» – выругалась Лена, оценив мое небольшое представление. «Да мы не паладины, мы, мать его, грёбаные инквизиторы!» Сделал свои выводы Кирилл, а потом добавил, как будто цитируя кого-то. «И тогда мы разожжём такое пламя, что даже у ангелов на небесах загорятся пятки». Не знаю, чьи это слова, но даже у меня по коже пробежали мурашки. А система тем временем увеличила награду за путь света до одиннадцати очков обмана в день.